Глава 13 Факбой. Блэкпул. Две тысячи Из Мюррей авто неторопливо выходит грузный мужчина в возрасте, который оглядывает их всех и останавливается на Леоне. «Милорд», — кивает он, — «беда какая случилась?» «Билл», — морщится ли он, — «просил ведь не называть меня так?» «Как скажете?» Билл сдвигает брови. «Чем помочь-то?» э, «Есть вакуумный упор». За те восемь лет, которые Джек знает Леона, он впервые слышит, как кто-то обращается к нему, милорд. «Легко забыть, что ты дружишь с будущим Виконтом, если приходилось покупать пиво, пока тому восемнадцать не стукнуло. Голубая кровь с тройкой по английской литературе». Леон велит им остаться и заходит внутрь. Сейчас так точно, Виконт. Они ведь с места не двигаются, стоит ему пальцами пошевелить. Джек почти не думает об аристократии и всём таком. Есть они, и этого хватает. Даже на королевскую свадьбу так-то насрать. Ну, женится драгоценный принц на своей давней подружке. Чего по этому поводу флаги на каждом сортире вешать? Но сейчас, когда ли он шагает в сервис как на получение рыцарства, Невольно задумаешься. Совпадение? С первого дня он стал среди них лидером. Даже не обсуждалось. Само вышло. Пришел тыковка, привел Леона. И тот незаметно начал командовать. Почему они даже не сопротивлялись? Особенно Гэри. Тот вообще против контроля. Еще и заводится с полоборота. «Зверюга!» Доносится голос изнутри. «Загоняй машину!» Спустя пару минут Билл выходит из проема и, коротко кивнув, сворачивает к дому слева. Что ему сказал Леон? Что он такого всем говорит? Гэри садится в тачку и неторопливо заезжает ворота. Как будто нет у них никакой задержки. Тыковка заползает за ним. Теперь им двоим нужно сотворить чудо, чтобы вмятина исчезла. Ёбаная коза! Как Джек ее не заметил? Сейчас бы уже к Ланкастеру подъезжали. Каждая лишняя минута, которую они проводят с угнанной тачкой, прибавляет шанса, что их возьмут. Как бы Джек не верил в Леона, эта херня всё равно нервирует до дрожи в пальцах. Может, оно и хорошо, что Гэри теперь за рулём. Он лучше умеет справляться с тревогой. Это же не гнев. Фактбой. Леон вырастает рядом с ним. Ты как? Я? Джек поворачивает голову и утыкается взглядом в его обеспокоенное лицо. «Да в порядке, в целом. А с чего ты решил, будто нет?» «Ты на нервах», — сообщает тот. «При угоне что-то пошло не по плану?» «Нет, всё было чисто, даже подозрительно. Сигналка уже не мигала, я быстро прошёлся отмычкой, открыл окно и завёлся. Вообще никакой загвоздки, понимаешь?» Признание вылетает из Джека против воли и от этого даже зубы сводит. Вот можно же помолчать. Конечно, нет. Надо вывалить все свои тревоги при первом вопросе. Я предупреждал, что нам в Ливерпуле помогут. Напоминает ли он? Это оно и было. Не стоит накручивать себя из-за гаража. Прошло чисто, как планировали. Да помню я. Отмахивается он. «Всё равно слишком хорошо, Джек». Тот кладёт ему руку на плечо. «Ты отличный угонщик, но нервы тебя погубят. Попробуй успокоиться, ладно?» «Не нужно меня уговаривать, я сам понимаю. Дышать поглубже, думать поменьше. Если что, мы вас сменим. Да хватит!» Джек сбрасывает его руку с плеча. Сюсюкаешься, как с ребенком. Есть работа, мы ее сделаем, как договаривались. Нью-Йорк, 2018. Корт не заваливается в кабинет без стука с ноутбуком наперевес. У них была назначена встреча, но все равно ее появление выглядит так, словно она собирается его стукнуть. Причем этим самым ноутбуком. Порой он жалеет о том, что пошёл на поводу у остальных и забрал учётников в свою дирекцию. Ещё когда Кортни Симпсон устраивалась на работу, то уже звенела яйцами на весь коридор. Её отдел обычно не слышно и не видно, сидя, уткнувшись в компьютер, боятся пошевелиться. Нет, тоже полезно, к результатам не подкопаешься, но совсем не стиль Джека. Он не нравится Кортни. Было бы странно, если бы нравился. Она влюблена в Чеда давно и совершенно безнадёжно. Но хорошо бы это не мешало работе, по крайней мере, сейчас. Мистер Эдвардс бросает она без разрешения, усаживаясь в кресло напротив и укладывая ноутбук себе на колени. Привет, солнышко. Улыбается он с удовольствием, замечая, как на её лице отражается смятение. «По чьим вопросам пройдёмся сначала? По твоим или по моим?» «По вашим». Тут же собирается она и фокусируется на экране. «Тогда разберём результаты инвентаризации на складе. Вернее, письмо Келли, которое их оспаривает». Больше всего Кортни ненавидит, когда кто-то в ней сомневается. Малейший косяк в слечительной ведомости. Недавно детали задвоились, и в соседнем кабинете становится тихо. Настолько, что Джек даже побаивается, не будет ли следующим звуком выстрел. Вот и теперь они разбирают пункты, которые оспаривает склад в Денвере, и лицо Кортни становится всё жёстче. Джек даже не собирается с ней ругаться. Она сама справляется. Леон рассказывал, когда они отправили ее на завод, чтобы помочь разгрести накопившийся бардак. В итоге трое уволились, а половина офиса рыдала в туалете. Кажется, это был единственный раз в том году, когда Леон смеялся до слез. «Поняла», — кивает она. «Их вопросы заканчиваются. У меня все». Джек вспоминает о заводе удивительно вовремя. А давай-ка мы с тобой ещё одну тему обсудим. Корт не поднимает на него напряжённый взгляд. Я поняла, что наш процесс инвентаризации нужно обновить, произносит она деревянным голосом. Ой, да к чёрту его. Джек захлопывает крышку ноутбука и садится поудобнее. Помнишь, ты на завод ездила? Да. Напрягается она ещё больше. Что-то не так? Это же было давно. Всё так, расслабься. У меня к тебе творческий вопрос. В глазах Корт не появляется настоящая паника, она неловко ерзает на стуле, мечется взглядом между экраном своего ноутбука и Джеком. "Да, мистер Эдвардс", осторожно произносит она. «Солнышко!» — улыбается он, стараясь снять её тревогу. «Мы ведь с тобой друзья!» Он готов поставить сотку, что больше всего она хотела бы услышать это от чеда. У не краснеют уши и опускается подбородок. «Вот скажи по-дружески, что видела на заводе? Как у них всё устроено?» «Были ошибки в учёте?» Механически отвечает она. Некоторые критичные. Это я знаю. Джек поддаётся чуть вперёд, ловит её взгляд. Расскажи свои впечатления в целом. Она могла бы быть красивой. Нужно-то немного: расправить строгие складки между бровей, поднять уголки губ, чтобы улыбались. А если ещё добавить в глаза той любви, с которой Корт не смотрит только на Чеда, и мужики в барах не отходили бы. «Мистер Эдвардс, это не моё дело», — спорит она. «Всё, что меня касается, я написала в отчёте. Поэтому прошу по-дружески, между нами. Я же вижу, что тебе там что-то не понравилось». Там... Она как будто мучительно подбирает слова. «Выражение можешь не фильтровать». Джек решает сделать первый шаг сам. «Там пиздец». «Полный!» Вдруг улыбается Кортни. На секунду она становится обычной девчонкой, но тут же снова суровеет. «Такое ощущение, что всем насрать, на свою работу, на нас, на производство. Я бы своих убила, если бы у нас были такие ошибки». её прорывает. «Гэри и тыковка попали в точку. Как минимум с Ченгом нужно прощаться». Если не говорит правду, а у Джека нет причин ей не доверять, то дальше процент брака будет только расти. И одним системным решением это не исправишь. Так и думал. Кивает он, когда она заканчивает. Спасибо, солнышко. И знаешь, еще кое-что хочу сказать. Да? У тебя чудесная улыбка. Буду очень рад видеть ее чаще. Кортни густо краснеет и неловко поднимается с места. Кажется, сегодня они сделали первый шаг к тому, чтобы наладить свои непростые отношения. Ещё пара таких встреч, Джек раскроет живую девчонку в ней, и тогда ему точно станет проще. Телефон мигает сообщением, отвлекая от мыслей о заводе. «Не хочешь заехать? Нашёл тебе интересного бойца. Рэндалл. Его не было слышно с того дня, когда Джек заглянул на час разобраться с Пипита, а уехал с Флоренс. Он вовремя. Пора бы обновить адреналин в крови. «Сегодня восемь», — отвечает Джек. Получив подтверждение, он с куда большим удовольствием возвращается к работе. Остаток дня проходит быстрее. Предвкушение боя заставляет кровь бурлить не меньше, чем он сам. Что у Рэндалла за боец? Лишь бы не еще один громила. На арене любят зрелища, а концепт Давида против Голиафа стабильно разлетается, как горячие пирожки. А для Джека в этом ничего интересного. Только лишний раз потеть. Факбой. Скалится Рэндалл, поднимаясь с продавленного стула. Давно тебя не было. «Недели три». Пожимает плечами Джек. «Уже соскучился, милый?» «Любите вы, британцы, такие шуточки». Как Элтон Джон завещал. «Рэнди, времени не очень много. Что за боец?» «Выпьем». Рэндал касается бутылки на своём столе. «Я за рулём». «Бесишь иногда». Морщится он. Мы тут что-то типа сообщества строим, фэкбой. Настоящий бойцовский клуб, как в кино. А ты у нас получаешься вроде пассажира. Сообщество отбросов действительно собирается отменным. Такое ощущение, будто Рендел специально ищет по Нью-Йорку мерзейших уродов для своих боёв. Тут всегда было два преимущества. Первое. Никто не догадывается, что он из офиса на Манхэттене мозгов на подумать не хватает второе деньги платят нормальные иначе рисковать совсем нет смысла но вливаться в коллектив джеку не хочется и тем более брататься с рэнделом у него нет никаких принципов даже за ключами от машины приходится присматривать правда теперь и у такого вот таракана философия появляется надо же проблемы рэнди Джек берёт со стола пачку дешёвых сигарет и крутит её в руках. «Ты от меня чего хочешь? Чтобы я с местными на крови братался?» «Хочу видеть тебя частью сообщества», — не унимается тот. «А не просто приходящим бойцом». «У меня всегда были проблемы с сообществами. Может, снова закурить?» «Я не вписываюсь. Считай, что я индивидуалист». «Давай обсудим бой, и я поеду». «Как скажешь». Недовольно морщится Рэндалл. Э, «Знаешь того чёрного, что дрался со слепым?» «Не видел». «Ну, здоровенный, с татухами на всё тело. Хочет с тобой выйти». Вот оно опять. Игра на контрасте мышц и навыков. до тошноты скучная история. Видимо, после пипита это окончательно станет его амплуа. Если Джекс согласится, конечно. Заебали здоровяки. Нет, сигареты пройденный этап, только мешать будут. Он кладет пачку обратно на стол. Лениво их бить, только и умеет, что руками махать. Ты бы мне хоть кого с кунг-фу подсунул, там и ноги работают. «Этот дело знает», — уверенно говорит Рэндалл. «Приезжай завтра, присмотришься к нему». Он как раз против Пипита выходит. «Ладно», — кивает Джек. «Может, заеду, но о кунфу подумай, а то с этими тупоголовыми громилами у тебя публика заскучает и накроется все твое сообщество», — добавляет он мысленно. Джек выходит на улицу, набирая в легкие побольше воздуха. В кабинете у Рэндала душно и воняет дешевым бухлом но всё равно приходится задерживаться, поболтать, чтобы не думал, что его лапушку отвергают. Пора домой. Сегодня пятница, значит, завтра можно выспаться. Он опять не заметил, как пролетела неделя. От накатывающей усталости Джек еле держится на ногах, обещая себе, что однажды это закончится. Они перестроят, наконец, свою компанию, Наладят все сраные процессы и смогут работать нормально. На вечер осталось только одно дело. После можно спокойно ехать домой, упасть на диван перед телевизором и безумно пялиться в ситком на Нетфликсе. Звучит настолько хорошо, что Джек практически запрыгивает в Линкольн. Чтобы свернуть в бушвик, не нужно делать особенный крюк. Всего-то спуститься ниже на Мёртл-авеню, а оттуда, до дома Флоренс, остаётся всего несколько кварталов. Джек не знает, что ожидает увидеть. Подниматься он к ней всё равно не собирается. Наверное, хочет убедиться, что Шеви стоит на месте, и её хозяйка не устраивает очередной пьяный дрифт по Нью-Йорку. Уже надоело обещать себе, что оставит эту девушку в покое. Сама виновата. Если бы она не была такой странной, он бы её не преследовал. Но Флоренс, кажется, не может просто нормально и спокойно жить. Ей необходимы приключения. У её дома тихо. Стоят припаркованные на ночь машины. Горят тусклые фонари. Людей нет. Только одинокая парочка обнимается у входной двери. Джек притормаживает и высовывает голову наружу. Кажется, окна у неё в мансарде выходят на эту сторону. Свет горит. Значит, она дома. В безопасности. Джек с облегчением вздыхает. Можно и ему ехать. Откидывается на спинку, трёт глаза и заставляет себя взяться за руль. Взгляд снова падает на парочку у двери. Девчонка зажата. Её тело сопротивляется всему, что с ней делают. «Ой, парень, сегодня тебе ничего не перепадёт». И, судя по этим плотно сдвинутым ногам, которые инстинктивно перекрывают доступ к телу, никогда не перепадёт. Мимо проезжает машина, освещая парочку. Глаза цепляются за подозрительно знакомые волосы, струящиеся у девчонки по плечам. «Чёрт, это Флоренс!» Она делает еще один шаг назад, окончательно упираясь спиной в стену. Ей нужна помощь.